Глава 58. Пятница, 29 ноября 2013 года. Частый холодный дождь стучал по ветровому стеклу машины Никола. Парижские предместья в 3:00 ночи, территория апокалипсиса. Нефтяная платформа Долина скорби. Красные огни светофоров поблёскивали на земле, словно расстёкшиеся лужи крови. Пешеходные переходы напоминали открытые раны. Из радио несли степловатые всплески воздуха в тромбонах, ноты фортепиано отзвякивали осколками стекла. Николай выключил приёмник, чувствуя себя усталым и разбитым. От него ещё несло потом после гонки вдоль канала Урк. Преследуя дамбра, он ощутил прилив адреналина, жуткую смесь возбуждения и страха. подумать только, что через несколько часов придётся снова начинать погоню, преследовать этих психопатов, превращавших каждый день жизни полицейских в ад. Джеки Дамбро посадили в камеру предварительного заключения на 48 часов, которые будут продлены до 96 часов, так как его поступок мог быть приравнен к теракту. Настала очередь коллег из антитеррористической бригады насесть на него и донимать вопросами. Хакер начал осознавать своё положение, но был замкнут, держался вызывающе. Он не собирался отказываться от своих евгенических теорий и идей очищения. Что он собственно знал о человеке в чёрном? Шарко напугал его, но теперь этот мелкий пакостник чувствовал себя в безопасности в камере на набережной Орфевр. О чём собирался попросить его человек в чёрном на этот раз? Какую миссию он ему уготовил? Возможно, скоро они его возьмут, положат конец всем этим ужасам. Никола припарковал свою машину на подземной автостоянке между двумя бетонными стенами, Бокс был такой тесный, что выбираться пришлось боком. Подумать только, за эту конуру с него драли по 80 евро в месяц. Он обессиленно выбрался на поверхность и прошёл сотню метров под дождём, сунув руки в карманы. Ледяные капли падали ему на шею, и он вздрагивал. Надо срочно переезжать, валить из этого подместья. Он добрался наконец до своего дома. Код домофона лестнице. Даже лифта нет. Он тяжело поднялся на пятый этаж, сгибаясь под бременем прошедшего дня. Вставил ключ в замочную скважину и вошёл. Щелчок выключателя. Свет. Пустая комната. Книжный шкаф. Полы игла на журнальном столике. Кошка Былинка потёрлась о его ноги и замурлыкала. Привет. Николай бросил куртку и кобуру на диван с лёгкой улыбкой. Камиль начала перечитывать роман Мориса Леблана. Эта книга была их талисманом, символом видевшим рождение их любви в буре событий. Он пошёл в кухню и выпил целый стакан воды, потом направился в ванную, чтобы принять горячий душ, но прежде заглянул в спальню. У него давно выработалась привычка у краткой наблюдать за Камиль. Постель была пуста.